часть 31. Для полного правдоподобия из гостиницы Елены пришлось выписаться, ведь официальная её командировка закончилась. Она сняла квартиру на окраине города, как посоветовал Кулик. Полковник поселился в этом же районе, показав окна своего временного жилища. Встречаться они условились в кафе за обедом. Единственным связующим звеном между ними и местным УВД оказалась Варвара Тимофеева. Только она была в курсе расследования и могла выполнять оперативную работу, привлекая силы полиции. После первой ночи на новом месте разлад в душе Елены усилился. Кто она теперь? Старший следователь, частный сыщик или полная дура, согласившаяся с сумасбродной идеей Кулика. И её предупреждали, что он следователь со странностями, поэтому мол и ловит сумасшедших маньяков, настраивая собственные мозги на их волну. Допустим, ему это удастся. И чем тогда он отличается от них? Погонами? Приятный коллега, нечего сказать. Полковник обещал утрясти все формальности с Москвой позднее, когда будет результат. Победителей не судят, их награждают, заявил он. Ему привычны такие методы расследования, а ей пришлось выкручиваться и не договаривать, объясняя странную затею Марату. Конечно, он ей не поверил. Допытывался с подковыркой: "Так теперь у тебя с Куликом неформальные отношения?" «О чем не попросят на все, согласна?» Каково такое слышать? Пришлось перейти в контрнаступление и спросить о пропавшей спортивной форме. Марат окончательно озлобился, заявив, что сделал все, чтобы исправить ее ошибку. Пока она занимается черти чем, черти с кем. В общем, приятная семейная беседа состоялась. Сидя в кафе в ожидании кулика, Елена анализировала последнее событие под новым углом зрения. Что-то было не так в логике многоопытного вожняка. Журналистам он объявил, что живорес ликвидирован. Это первое. Им пришлось хитрить, чтобы предотвратить дальнейшие убийства. По мнению Кулика, убийца должен затаиться, потому что маньяку невыгодно проявлять себя. Это второе. Но как второе следует из первого, если Кулик сам объяснял, что психика маньяка постоянно должна подпитываться новыми кровавыми расправами. Маньяк не может остановиться. А если убийство совершал не маньяк, а разумный человек, Осторожный убийца, действовавший не под гнётом больной психики, а под чётким планом. Убийца знал, как шло следствие, подстраивался под него и когда появилась возможность свалить вину на другого, сделал это. Так мог поступить человек с озащёренным умом и решительным характером. Кто обладает такими качествами? Привет, петля. Елена вздрогнула и похолодела. Её глаза по-новому смотрели на человека, подсевшего за стол. Ты неважно выглядишь. сказал Кулик, всматриваясь в её лицо. Простуда ещё не прошла, и в квартире холодно. Переезжай ко мне, изобразим любовников. Елена опустила глаза, чтобы скрыть эмоции, ведь знает, что откажусь. Зачем провоцирует? Привык играть с окружающими, хочет вечно предугадывать события и манипулировать чувствами. Если я перееду, то навсегда, неожиданно сказала она и подняла прямой, испытывающий взгляд. Ты согласен, Боря? Два следователя в одной квартире. Засомневался полковник. Никакой тайной жизни, подтвердила Елена. Обручальное кольцо всегда на пальце, даже в командировке, а не как сейчас. Что-то мы отвлеклись, пробурчал Кулик и углубился в изучение меню. Сейчас закажу поесть и обсудим планы. Совместной жизни? усилило давление Елена. Ой, у меня столько запросов. Она впервые увидела важняка, смущённым и ухмыльнулась. Типичная мужская реакция – держаться подальше от назойливых барышень ему не чужда. Маленькая победа на ее стороне. Кулик крякнул в кулак и подозвал официантку. Дальнейший разговор за обедом прошел исключительно по-деловому. Возвращаясь домой, Елена увидела знакомый автомобиль с московскими номерами. Из машины вышел сияющий Марат Валеев. Елена тоже улыбнулась родному человеку, словно и не было неприятного ночного разговора. «Официально меня здесь нет, как и тебя. Взял краткосрочный отпуск», – пояснил Марат. «Сегодня не уедет, останется со мной», – подумала Елена и почувствовала прилив душевного тепла. Ей захотелось обсудить возникшие подозрения с человеком, который не пошлет ее сразу куда подальше и не будет давить своим авторитетом. А подозрения чудовищные. Неделю назад она любого бы на смех подняла за подобные мысли, а сейчас, сопоставив факты, ужаснулась. Может, он увидит изъян и образумит её? Но Марат распирало другое желание. Он обнял её за плечи и потянул в подъезд. Пойдём, покажешь своё гнёздышко. Я дико соскучился. Дико, повторное дико не оставило сомнений о его ближайших планах и отменило любые наивные попытки отложить их на потом. Марат нетерпеливо цеплял её, пока поднимались по лестнице, и Елена убедилась, что мужчина сначала думает о том самом, затем обо всём остальном. Женщина устроена по-другому. Когда сделано всё главное, а после и второстепенное, она может быть подумает и об этом самом, о том, что её тревожило, поговорить удалось только после смешливой борьбы в постели, на скрипучей до да неприличия кровати. Прикрыв себя одеялом, Елена подбила подушку под спину и поделилась своими подозрениями. Марат приподнялся на локте и выпучил глаза, когда до него дошёл смысл сказанного. Я не ослышался? Ты считаешь, что серийный убийца, которого вы разыскиваете, сам Кулик? Елена кивнула и повторила аргументы. Он долгие годы изучал психологию маньяков, пытался представить себя на их месте и настолько вошёл в образ, что сам стал совершать преступления. Зачем? Кулик лучший специалист по маньякам, раскрытие серийных убийств принесло ему славу, звание, должность. Он привык быть в центре внимания прессы, почувствовал себя звездой, согласился Марат Именно так. Звёздная болезнь засасывает и развращает. Он подобно маньяку стал желать появления новых серийных убийц, и чем громче получится дело, тем лучше. Я проверила, больше года у Кулика не было подходящего дела. Он мучительно ждал, надеялся. А когда совсем стало невмоготу, придумал и создал маньяка, который обязательно попадёт в прецел журналистов. Маньяк, убивающий чиновников это же круто. Как это создал? Не понял Марат. Он нашел темную личность и заставил убивать? Это рискованный и сложный подход, покачала головой Елена. Гораздо проще, если убивать самому. Самому? Первые преступления совершены в выходные, в двух часах езды от Москвы. Сел в машину, и ты на месте. А кто из районных чиновников откажется подпустить к себе следователя по особо важным делам? Марат прикинул. Можно изобразить задержание. Заставит сесть в машину, везти куда хочешь. Да с такой корочкой, как у него, он царь и бог. Убийства начались прошлой осенью, продолжились весной. Поначалу они были редкими, что объяснимо, – рассуждала Елена. Не всякий раз он мог незаметно уехать из Москвы, подготовив алиби. Да еще такое, что не подкопаешься. Вожняк, как звездный повар, состряпает блюдо на загляденье. Елена почувствовала поддержку и стала азартно рубить ладонью по одеялу. Один эпизод, другой, третий – Когда их объединили в серию, Кулик возглавил расследование, и как только он появился здесь, убийства стали чаще. Я только сейчас поняла, насколько он хитёр. Чтобы снять с себя всякие подозрения, он якобы травмирует руку, на пока сносит Артес не садится за руль. А к врачу обращался? Конечно, это тоже часть плана. Мне моя травма позволила ему посещать кабинет Холодова и подбросить улики. А его номер в отеле на первом этаже не просто так. Оттуда можно незаметно выйти через окно ночью. Дьявольский план, как же удобно, когда сам себя ищешь. С его-то опытом и авторитетом кулик мог направить следствие куда угодно и на кого угодно. Он целенаправленно выбрал и подставил Холодова, подвёл меня к этой мысли. Ты и первая озвучила эту версию. Да, с горечью призналась Петелина. Так вот, зачем ты ему понадобилась? Колик хотел, чтобы не он, а следователь со стороны с достойной репутацией вычислил маньяка. Ты гарант чистоты следствия. Он тебя использовал, Лена. Разыграл как по нотам, согласилась она и стукнула себя по лбу. Какая же я дура. Марат обнял женщину. Успокойся, твоей вины нет. Ему все верили. А как у финал? Маньяк мёртв и убийства закончились. Всем хорошо. Принимайте награды. «Ведь и мне что-нибудь перепало бы. Перевел бы тебя к себе с повышением?» «Нет уж, подальше от такого, не отдам!» Марат крепче обнял любимую женщину. «Я сломала его план. Вернула живореза к жизни!» Елена поджала губы и замолчала. «И что теперь? Что он предпримет? Продолжит убийство и опять на кого-то свалит?» Стал строить догадки Марат. Елена задумалась, обхватив колени поверх одеяла. «Если так, сейчас ему убивать станет проще!» Группа расформирована, и никто из чиновников не опасается маньяка. А знаешь что? Давай уедем. Ты не обязан торчать здесь, предложил Марат. Елена удивлённо уставилась на него. Убийца на свободе. Я знаю, кто он. Осталось изобличить. Как? У тебя нет улик, одни догадки. Не скажешь, ведь ты куляку в лоб. Я знаю, ты маньяк. Не скажу. Начну как положено с поиска аналогичных случаев в прошлом. Уже попросила Астаховскую посмотреть в архиве, если убийца Кулик, что подтолкнул его именно к такому способу расправы. Изучу связь между жертвами, надо понять, что между ними общего и предположить, кто может быть следующим. Ну, и за Куликом надо присматривать. Это доверь мне. Тогда, вылезая из постели, Елена первая выбралась из-под одеяла, накинула на голое тело, подвернувшуюся под руку рубашку Марата и пошла к окну. На улице шёл дождь. Запоздалые прохожие, укрывшись капюшонами и зонтами, спешили по домам. Сердце следователя сжалось в тосклевом предчувствии. Погода для живореза. Официально ее в городе нет, но если произойдет преступление, о нем сообщит Варвара. И как только она об этом подумала, в глубинах женской сумочки заиграл мобильный телефон. Извлечь его удалось не сразу. Елена вытряхнула содержимое сумочки на кровать и схватила трубку. Номер звонившего оказался неизвестным. Она подняла телефон к уху, не успела представиться, как сразу услышала: "Какого лешего полиция делает в моём кабинете?" кричал недовольный мужской голос, судя по фону из движущегося автомобиля. "Остановите их! Вы кто?" вице-губернатор Васильев. Елена вспомнила, что дала свой номер испуганному чиновнику после убийства Ивакина. "Вы что-то путаете? Вы Петелина?" "Да." Значит, не путаю. Мне только что позвонили прямо из кабинета и доложили, что там начат обыск. Не вздумайте что-нибудь подбросить, я уже в пути. Слушайте меня внимательно, Васильев. Я сейчас дома, поэтому дождитесь меня, в здание не входите, я скоро приеду. А кто же там? Хороший вопрос, подумала Петелина, опустив трубку. Она секунду подумала и позвонила Кулику. Ответа не дождалась, что лишь усилило её подозрения. Она стала быстро одеваться, коротко объяснив Марату, кто звонил и решая по ходу, что делать. "Собирайся, нам придётся разделиться. Ты поедешь к дому Кулика, выяснишь, где он, а я в администрацию". "Одна? У тебя даже нет пистолета". Марат в попыхах натягивал штаны. "Не беспокойся, там вооружённый охранник. Мне важно знать, где сейчас Кулик. Если его нет дома, приедешь ко мне, увидишь, проследи за ним и держи меня в курсе". "Лена, некогда спорить, Марат.